Зафат передёрнулся от страха. «Что это?» — пробормотал он. «Запись голоса последней жертвы вихря», — сказал Гаргравар. «Её всегда проигрывают для того, кто на очереди, в некотором роде прелюдия». «Да, звучит страшновато», — проговорил Зафат. «Не улизнуть ли нам в какое-нибудь уютное место, где можно спокойно всё обдумать?» «Насколько я понимаю», — сказал Гаргравар. Я уже сейчас на какой-то пирушке, вернее, моё тело. Оно часто без меня развлекается. Говорит, я ему мешаю, представляете?» «Что означает вся эта история с вашим телом?» — спросил Зафа, стремясь отдалить неизбежное. «Оно... оно занято», — ответил Грегровар, неуверенно. У него что, завёлся собственный разум? Последовала длительная пауза. «Должен заметить, что ваши слова представляются мне в высшей степени бестактными». — сказал, наконец, голос. Зафот пролепетал какое-то извинение. «Ладно, забудем об этом». В голосе Гарграваара звучала неизбывная горечь. «Дело в том, что мы решили пожить врусь, проверить свои чувства. Увы, все это может кончиться разводом». Зафот вновь пропоручал нечто невнятное. «Мы, видимо, не очень-то подходили друг другу. Эти вечные споры о сексе и рыбалке. Мы пробовали сочетать одно с другим, но ничего хорошего не выходило».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 которые прокляли свои ноги и землю, дали обет никогда не ступать на поверхность планеты. Злосчастный жребий! Идемте, я должен припроводить вас к вихрю. Зафа, спотыкаясь, двинулся через пустырь. А в этот момент до них снова донесся вопль ужаса. Бибблброк содрогнулся. — Что же с ним делают? — прошептал он. — Ему просто показывают Вселенную, — сказал Грегровар. Вселенную во всей её бесконечности, бесчисленные светила, неизмеримые расстояния, и ты, невидимая песчинка на невидимой же пылинке, бесконечно малая и ничтожная. но но я Зафат Библброкс, — сказал Зафат, — собирая его иди на ошмётки своей гордости. Они подошли к стальному куполу, открылась дверь в маленькую тёмную кабинку. — Ходите, — сказал Грегровар. — Что, уже?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 Толстый кабель соединял ящик с множеством каких-то приборов. — Это он? — спросил Зафат. — В него и влезать? — Увы. Зафат открыл дверцу ящика и вошел в него. Раздался щелчок, и перед Зафатом предстала Вселенная.